Да не донесся короткий скрипучий смешок, ведь тебе не удастся пустить их в дело. Что вы со мной собираетесь делать? Варианта у нас много. Виктору мы развязали язык с помощью раскаленного уголька, а для тебя, пожалуй, достаточно лезвия. Вы не сделаете этого, — голос у нее задрожал от страха. А почему бы и нет, если ты упираешься? Пройдусь по твоей физиономии разочек-другой, сразу помягчаешь. А если будешь молчать, то придется разукрасить твою смазливую мордашку. Нет, нет, прокричала Анка в отчаянии, понимая, как она бессильно что-либо сделать. Чего ты надрываешься? Боюсь, что тебя никто не услышит. Положение твое не такое уж плохое. У тебя есть возможность выбора. Она молчала, довольно долго опустив голову. Светлые волосы закрывали лицо, падали на связанные руки, которые она засунула между коленей. А если... Если с трудом выдавила, она оборвала фразу, будто боясь решиться. Мужчина, сидящий в темной комнате, догадался, что она хотела сказать. «Если вернешь деньги...» Тогда освободим тебя. У тебя нет другого выхода. Если будешь упираться, это дорого тебе обойдется. Надеюсь, у тебя хватит воображения, чтобы понять. Все. Разговор окончен. Анка, тряхнув головой, откинула волосы с лица и заговорила решительным тоном. «Пусть будет так. Плевать мне на эти деньги. Просто хотела отомстить Витыку за то, что меня ударил. Но... «Ну, — добавила она, судорожно глотая воздух, — я не знала, что он поплатится за это. Я совсем не хотела, чтобы так получилось». «Меня это не касается, что ты хотела, чего нет. Лучше скажи, где деньги?» «На вокзале в камере хранения». «Так я и знал». А квитанция дома сунула в щель дверного косяка на кухне. «Плохо дело». За квартирой наверняка следят. Ладно, что-нибудь придумаем. Где твоя подружка работает? На почте в переговорном пункте. В какую смену? На этой неделе в дневную. Останешься пока здесь, сюда придет человек, ты ему дашь записку к подруге. Пусть она найдет квитанцию и принесет туда, куда мы скажем и напишешь ей, что ждет тебя, если она не выполнит наши требования или же передаст записку куда не следует. «А меня разве не выпустите? Ведь я выполнила ваши условия». Она услышала короткий смешок. «Хочешь, чтобы мы остались без заложницы? Еще неизвестно, не набрехала ли ты. Деньги в чемоданчике? Нет, в красной сумке». Ага, кажется, совпадает. Сюда придут двое. Одного ты видела в очках. Ему дашь записку, а второй останется сторожить тебя. У меня еще дело не в проворот. Последние слова она едва разобрала. Тот по всей вероятности говорил их сам себе. Потом услышала стук отодвигаемого стула, неторопливые шаги, хлопнула дверь, раздался скрежет поворачиваемого ключа. Она осталась. Видма Выдма зажег лампу на своем письменном столе, сел, положил сплетенные руки на стол и молча наблюдал за Герсоном, а тот молча вышагивал по кабинету. Ковер приглушал шаги, тень от поручка ложилась черной полосой на стену. Молчание прервал Герсон. Второе место на аттестационной комиссии. Пробурчал он под нос. Это еще не так плохо. Выдма вымученно улыбнулся. Если иметь в виду, что экзаменовалось двое, то нечем радоваться, добавил не без иронии Герсон. Сетуй, не сетуй, ничего это не даст. Подумаем-ка о грядущем. Итак, первый вывод. Деньги у этой девицы, а не у бандитов. Чтобы прийти к столь оригинальному выводу, совсем не обязательно думать, — вердливым тоном пробурчал Герсон. Но вся ли добыча у нее? Если не вся, то довольно значительная часть, так что шайке стоит приложить серьезные усилия, чтобы ее выручить.